Глава 5. У каждой улицы своя история, у каждого дома своя память. Люди, которые были счастливы в детстве, могут часами разъезжать по улочкам родного городка с трогательным умилением, вновь и вновь переживая мгновение безоблачного прошлого. Подавляющее же большинство возвращается домой лишь по нужде и стремится побыстрее покинуть отчий кров. Проведя в Клентоне четверть часа, Рэй испытывал острое желание без оглядки бежать из городка. Клентон изменился и остался прежним. На обочинах, ведущих в город дорог, выросли уродливые кварталы построек из гофрированной жести и оборудованных под жилье трейлеров. Архитектурного надзора в округе форт, похоже, не существовало. Владелец участка мог на своей земле строить все, что ему заблагорассудится, не утруждая себя получением разрешений, без уведомления властей, не ставя в известность о своих планах даже соседей. Бюрократической волокиты требовали лишь объекты типа свинофермы или атомной электростанции. В результате из года в год Клентон все больше напоминал беспорядочное нагромождение коробок для обуви. Самобытность сохранила лишь центральная часть города. Широкие тенистые улицы оставались такими же аккуратными и чистыми, как в те времена, когда Рэй мальчишкой носился по ним на велосипеде. Особняки все так же принадлежали своим прежним хозяевам. А если тех уже не было в живых, новые владельцы с вышедшей из моды педантичностью продолжали ухаживать за газонами и покрывать свежими слоями краски решетчатые ставни. Не очень опрятными выглядели только два или три дома. Чувствовалось у обитателей просто не доходят до жилища руки. Здесь, в американской глубинке, люди упрямо придерживались неписанного правила «работать по воскресеньям грех». В воскресный день полагалось сходить в церковь, нанести визит соседям, посидеть на скамейке возле крыльца. Как завещал нам Господь, на седьмой день человек должен отдыхать от трудов праведных. Погода выдалась довольно пасмурной и прохладной. Чтобы убить время, остававшееся до назначенного отцом часа, Рэй медленно колесил вокруг центральной площади, пытаясь отыскать в душе хоть какое-нибудь приятное воспоминание. Вот парк, где он играл со сверстниками в индейцев. Вот здание бассейна, куда он ходил вплоть до 1969 года, когда власти города предпочли лишить детишек возможности поплескаться в воде, лишь бы не допустить туда детей чернокожих. Там, где Элм-стрит перекрещивалась Секонд-стрит, выселись, соперничая шпилями, три церкви — Баптистская, Методистская и пресвитерианская. Сейчас они были пусты, но через час-полтора наиболее истово верующие горожане уже подтянутся на вечернюю службу. Площадь выглядела столь же безжизненной, как и улицы, что вели к ней. С населением, которое насчитывало всего 8 тысяч жителей, Клентон оказался городом достаточно крупным для того, чтобы содержать три или четыре магазинчика дешевых распродаж. В других маленьких городках такие давно исчезли. Но местные покупатели хранили необъяснимую верность своим торговцам. Ни одна из выходивших на площадь витрин не была заколочена. Закрытые двери лавок чередовались с дверями банков, юридических контор, ресторанчиков, тоже по поводу дня священного отдохновения, закрытыми. У ворот кладбища Рэй вышел из машины и направился к фамильному участку с величественными надгробиями. Кое-кто из его предков увековечивал память об умерших родственниках мраморными монументами. Мелькнула мысль. Вот куда ушло семейное богатство, о котором ему приходилось только слышать. У могилы матери Рэй остановился. Последний раз он бывал здесь годы назад. Могила располагалась на самом краю участка, в стороне от других. В семействе Этли мать считали чужой. Не пройдет и часа, как он опустится в кабинете судьи на стул и будет, отхлебывая дурно заваренный чай, выслушивать детальные отцовские инструкции относительно его собственных похорон. Прозвучат многочисленные приказы, требования и распоряжения. Как всякий великий человек, судья с трепетной серьезностью относится к тому, чтобы оставить о себе память в сердцах грядущих поколений. Сев за руль, Ры направил машину к водонапорной башне. Подростком он взбирался на нее дважды, причем во второй раз внизу его ждала полиция. С гримасой пренебрежения проехал мимо школы, где когда-то учился. По окончании он дал себе слово, что никогда больше не переступит ее порога. Позади школы лежало футбольное поле, на котором Форест забил бесчисленное количество голов в ворота соперников и едва не стал местной знаменитостью, помешало отчисление из команды. Воскресенье, 7 мая, без 25. Пора на семейный совет. В Кленовой долине отсутствовали малейшие признаки жизни. Судя по высоте травы, лужайку перед фасадом особняка стригли несколько дней назад. Возле черного входа стоял старый Линкольн. Если бы не эти два свидетельства присутствия человека, можно было бы подумать, что в доме уже долгие годы никто не живет. Портик фасада опирался на четыре массивные колонны. Рэй вспомнил, что когда-то они были ослепительно белыми. Теперь колонны стали зелеными. Их густо обвивали плети винограда и декоративного плюща. С портика на крышу тянулись цепки стебли глицинии. Цветочные кломбы заросли чертополохом, и с трещин на бетонной дорожке лезла крапива. Душу волной окатили воспоминания. При виде когда-то прекрасного, но давно уже запущенного здания Рэй печально покачал головой. Сердце царапнуло чувство вины. Не стоило, не стоило бросать отца. Он должен был остаться здесь, основать вместе с судьей фирму Этли и Этли, взять в жены скромную местную девушку и нарожать кучу детей, которые беззаботно бегали бы по Кленовой долине, радуя старика. Рэй громко хлопнул дверцей машины, надеясь привлечь к себе внимание хозяина дома. Однако резкий звук утонул в тишине. Стоявший по соседству особняк, такой же древний, как и дом отца, занимали две сестры, старые девы, уже девятое десятилетие упрямо цеплявшиеся за жизнь. Построен он тоже был задолго до войны, но ни лос винограда, ни чертополоха у соседей не наблюдалось. Вместо сорной травы на их участке росли пять самых высоких и раскидистых в клентоне дубов. Мраморные ступени парадного крыльца оказались достаточно чистыми. Похоже, их недавно подмели. Возле неплотно притворенной двери стояла метла. Судья никогда не запирал дом, а поскольку кондиционеры вызывали у него живейшее отвращение, двери и окна особняка день и ночь оставались открытыми. Рейс сделал глубокий вдох, толкнул створку, и та с грохотом ударилась о стену. Он шагнул внутрь, замер на мгновение, принюхиваясь, готовый ощутить привычную вонь. В течение многих лет судья держал в доме наглого, с дурными привычками кота, оставлявшего свои метки, на чем попало. Но вредная тварь, по-видимому, куда-то исчезла. Царивший в прихожей запах Вовсе не казался отвратительным. В теплом, пронизанном мельчайшими частичками пыли в воздухе плавал застоявшийся аромат крепкого трубочного табака. «Есть кто-нибудь дома?» — громко спросил Рэй. Вопрос остался без ответа. Прихожую, как, собственно говоря, и весь дом, заполняли картонные коробки со старыми судебными делами, которыми отец дорожил превыше всего. Оказались они здесь после того, как Ройбана в Этли отлучили от его председательского кресла. Рэй повернул голову направо, к столовой. Обстановка за сорок лет ничуть не изменилась. Два шага по заставленному теми же коробками коридору, и он очутился на пороге отцовского кабинета. Вытянувшись на кушетке, судья спал. Стараясь не шуметь, Рэй направился в кухню. К его удивлению, в раковине не обнаружилось горы грязной посуды, да и полки с домашней утварью были относительно чистыми. Обычно кухня напоминала преисподнюю, но только не сегодня. Он достал из холодильника банку диетической колы, сел за стол, пытаясь решить, стоит ли ему разбудить отца прямо сейчас или же положиться на естественный ход событий. Старик неважно себя чувствует. Ему необходим отдых». Маленькими глотками Рэй пел колу и посматривал на висевшие над очагом часы. До пяти вечера оставались минуты. Ровно в пять он понял, что ждать больше не в состоянии. Чего ради было пускаться в такой путь? «К делу, к делу!» Рэй прошел в кабинет. Лежавший на кушетке судья не изменил позы. Рэй в нерешительности остановился. Боясь потревожить спящего, он ощущал себя вторгшимся в чужие владения. Одет отец был в черные брюки и туго на белую сорочку. Облачение это Рэй помнил с детских лет. Синие подтяжки, никакого галстука, черные запонки и черные носки. С годами судья изрядно похудел, и старая одежда стала для него слишком свободной. Изможденное бледное лицо. Редкие, зачесанные назад волосы. Руки скрещены на груди, почти такие же белые, как сорочка. Чуть ниже рук, на брючном ремне справа от бляхи, висел небольшой пластиковый кошелек. Рэй осторожно шагнул вперед, присмотрелся. В расстегнутом кошельке лежали ампулы с морфием. Он на долгую минуту смежил веки, затем раскрыл глаза и обвел ими комнату. Стоявшее под портретом Натана Бетфорда Фореста древнее бюро с громоздким ундервудом и стопкой бумаги рядом. Огромный стол красного дерева, который достался в наследство от деда, что сражался плечом к плечу с великим человеком. Ощущая на себе строгий взгляд генерала, истинного хозяина этой неподвластной времени обстановки, Рэй начал медленно осознавать, что грудь отца остается абсолютно неподвижной. Он негромко кашлянул, однако судья не шевельнулся. Тогда Рой склонился над спящим, легонько сжал пальцами его левое запястье. Пульс отсутствовал. Судья Рой В. Этли был мертв.